— Врать грех! — врать грех! — крикнула из-за полога Шурка. — Как не стыдно! — От тебя, боженька, заэ... — послышался шлепок по голому месту, и девчонка замолкла на полуслове. А Антошин медленно, по слогам, словно он только что научился грамоте, прочел. — Тысяча восемьсот девяносто третий год. Он остановился и с трудом перевел дыхание. 31 декабря, пятница, 1893 год!» — воскликнул он, потрясенный, я, кажется, сошел с ума. Но Степан и Ефросинья были потрясены не менее. «А и верно, грамотный!» — А ну, прочитай вот этот новый, — сказал Степан и сунул ему в руки пузатенький, непочатый отрывной календарь издательства И. Д. Сытина. На самом верхнем его листке поблескивал аллеографический портрет здоровенного, бородатого, военного в мундире с золотыми эполетами, увешанного по самый живот золотыми и эмалированными звездами и крестами, С широкой голубой шелковой лентой через плечо. Он стоял, выпитив сверхъестественно могучую грудь, как по команде Смирна. Его держала под руку моложавая женщина с нерусским лицом. Она была в длинном белом платье, тоже с лентой через плечо, но не голубой, а розовой. Под ними подпись «Их императорские величества», «Государь-император» Александр Александрович и государыня-императрица Мария Федоровна. 1894 год по Рождеству Христову. 1894 год, повторил вслух Антошин и тяжело опустился прямо на верстак. У него отказались служить ноги. — Ученый, — высунулась из-за полога Шурка, — скубент, Ой, умарил. Ладно, — сказал Степан после довольно долгого молчания, — почитал и хватит. Не в гимназии. Теперь сыпь госпоже Зубакиной, а то она мне голову оторвет. Скрипнула дверь, и в клубах паров бежала круглолиция. С румянцем во всю щеку, горничная, в накинутом на плечи теплом платке. Степан Кузьмич, Лизавета Федоровна ужас как сердится. Ей уже паковаться пора. — Скажи, что я сию минуту, а то она опаздывает. Поезд через полтора часа отходит, а у нее еще чемоданы не уложены, — пояснила напоследок горничная и исчезла в облаке пара, как ангелочек. — Уж лучше я сам отнесу, — сказал Степан Ефросинья. А то, когда еще она вернется из Рязани, Егору она, чует мое сердце, обговорит. Жди потом денег, пока смилостивится. А какие деньги зарабатывают? А тебе, — обернулся он к Антошину, который все еще сидел на верстаке, — тебе нету пока что моего доверия. Ошалелый ты какой-то. — Я скоро вернусь, Фросечка. Он накинул на себя пальтишко, и был таков. За пологом послышался громкий шепот. — Мам! А, мам! — Ну, чего тебе неугомонная? — Вот говорят, Дусь погибшая, Дусь погибшая, а она совсем наоборот, живая и здоровая. — Спи, дуреха, — сказала в сердцах Ефросинья, — не твоего это ума дело. — А я сплю, — возразила из-за полога Шурка. — А что ж ты, бесстыдница, братцу своему двоюродному спокойной ночи не сказала? — вспомнила Ефросинья. — Егор! А, Егор! Спокойной тебе ночи! — крикнула Шурка из-за полога. И так как Антошину в эти минуты было не до нее, то она не пошла за труд высунуть из-за занавески свою лохматую головенку и на положении воспитанной столичной барышни прочесть ему нотацию — — Ты что, Егор, не знаешь, как отвечать? Надо бы на ответить мне спокойной ночи, Шурочка. Понятно? Спокойной ночи, Шурочка, — отозвался как эхо Антошин. Из-за полога вышла позевывая Ефросинья. Она была в одной нижней юбке, но, видимо, по-родственному не стеснялась Антошина. Рослая, статная, с расчесанными на прямой пробор темными волосами... Она была очень недурна. Антошин отвернулся. Ему было совестно смотреть на полураздетую молодую женщину. Ефросинья подошла к лампе и прикрутила фитиль. Где-то в темноте мирно тикали невидимые ходики. — О-хо-хо! -хо — она сладко зевнула. — Время позднее. Скоро Новый год. — Ну, да это забава господская! Выпивать, закусывать, танцы танцевать. А наше дело — спать. Ложись ты, Егор, спать. Скажите, пожалуйста, грамотный. Ты и писать, может, тоже умеешь? — Умею, — сказал Антошин. — Скажите, пожалуйста, — пожала плечами Ефросинья. И как ты этого у нас в деревне достиг, ума не приложу? — Скубент! пискнула из-под одеяла, изнемогавшей от хохота Шурка. — А вот я тебя, бесстыдницу, — незлобиво пригрозила ей Ефросинья. — А ты, Егор, не жди Степан Кузьмича. Ты устраивайся. Она скрылась во мраке, заполнившем сейчас весь подвал, и вернулась с блиноподобным тюфячком. — Ты устраивайся где вчера, подальше от двери, — а то продует, и чище там. Останешь, Бог даст, на работу. Будет у тебя в казарме свое место на нарах, как у людей. — Спасибо, Ефросинья Авксентьевна, сказал Антошин. — С чего это ты меня вдруг по отчеству? — Ты меня, как всегда, называй, тетя Фрося. — Спасибо, тетя Фрося, — покорно сказал Антошин. — Тетя Фрося... — прыскнула в темноте Шурка. — Иди сюда, мне без тебя спать страшно. А, тетя Фрось? — Вот я тебя сейчас развеселилась, как бы не заплакала. не пошла к себе, но в это время приоткрылась дверь. Антошин прибавил фитиля. В дверях стоял долговязый парень лет под тридцать, в серой барашковой шапке пирожком и добротной бекеше с серым же барашковым воротником. Фрось! а Фрось! возбужденно прошептал он, дыша, как опоенная лошадь. — Чего тебе? Очень холодно отозвалась Ефросинья. Мам, это Сашка? осведомилась Шурка, которой требовалось все знать. Сашка, спи, горь мое. У вас, Дуська? спросил, вглядываясь в полумрак, Сашка. Проваливай пьяное рожа! — Нету здесь дуси. Ишь, налокался. За три сажени слыхать. Кветья это с горя, Ефросиния Авксентьевна. А ты ей что вчера наговорил? Ты припомни. Совести у тебя нету. Кветья пьяный был, Ефросиния Авксентьевна. Сказано, проваливай. Разрешите Ефросиния Авксентьевна пожелать вам спокойной ночи. Ефросиния промолчала. Сашка крякнул и ушел. Через секунду он снова возник в дверях. Ефросиния Авксентьевна!» «Ну чего тебе? Шел бы домой!» «Разрешите вас, Ефросиния Авксентьевна, от души поздравить с наступающим Новым годом, новым счастьем!» «Совсем забыл вас в торопях поздравить». «Спасибо! И вас также сказала Ефросинья».